Глава 14 Принц верен своему слову. Всего два часа спустя я иду по западному саду Аурелиса, окутанному сиреневой дымкой, которая в этом мире является ночью. На мне рабочая одежда и плащ. К груди прижат сверток со скромными пожитками, платье от Китти шелковичного цвета, запасная пара туфель, простенькие гребни для волос, И еще несколько мелочей, не густо. Личных вещей у должников почти нет. Лорды и леди обеспечивают нас всем необходимым. Принц направляется через сады к внешним стенам дворца. В дорогу он облачился в изысканный развивающийся плащ, высокие сапоги, перчатки и шляпу с эффектным плюмажем. Когда я появилась в дверях покоев королевы, Принц едва удостоил меня взглядом. «За мной!» — бросил он, пройдя мимо. Его слуга проявил большее дружелюбие, выйдя из покоев и прикрыв дверь. «Добрый вечер, мисс!» — поздоровался он, светло улыбнувшись. «Меня зовут Лоуренс. Я тоже должник». Слуга произнес эти слова столь легко, словно назвал свою профессию никогда не слышала, чтобы об обязательствах говорили с подобной небрежностью. Добродушие Лоуренса, высокого худощавого парня с длинным веснущатым лицом и симпатичными серыми глазами, вызывает ответную улыбку. Он следует за принцем, опережая меня на несколько ярдов и, похоже, находится в прекрасном расположении духа. Примечание. Ярд, английской меры длины, равная нулю целых метра. Возможно, замечательно провел выходной в своем родном мире смертных. Впрочем, не он по возвращении обнаружил, что вся его жизнь снова перевернулась. Я стараюсь поспеть за Лоуренсом с ощущением, будто нахожусь во сне, происходящее кажется нереальным. Я прокручиваю в голове ключевые моменты последних двух суток, пытаясь понять, когда надо было поступить по-другому, чтобы избежать нынешней ситуации. Однако в моем положении мне видится некая неизбежность, словно все это замысел самих богов. «Я заставлю тебя заплатить за зло, которое ты принесла». Что принц имел в виду? Зло который я принесла. Он, должно быть, ошибается. Я никогда не встречалась с ним раньше и уж точно не делала ничего, ничего, ничего. Я морщусь. Мои воспоминания были подавлены. Я не помню, что сделала. Знаю только, что содеянного было достаточно, чтобы я оказалась в положении должницы. Фейри не приговаривают к 15 годам службы, за какую-нибудь ерунду. «Не отставай!» — звенит во мраке властный голос принца. Лоуренс бросает на меня через плечо сочувственный взгляд и кивком показывает, чтобы я поспешила. В его руках две большие ковровые сумки, набитые вещами принца. Другие слуги, идущие впереди по садовой дорожке, несут подвое огромные сундуки. Сколько же багажа принц взял с собой всего на одну ночевку! В полумраке вырисовываются внешние стены дворца и ворота, столь же внушительные, как между воротье, через которые я перемещалась в свой мир, но из более темного и обшарпанного камня. В груди болезненно стучит сердце. и никогда не путешествовала по Эледрии, никогда не покидала, относительную безопасность дворца. Из Аурелиса я выходила только в свой собственный мир. Эти ворота ведут прямо в обреченный город. Попаду ли я сразу в библиотеку, полную рейфов? Слуги относят сундуки в каменную арку и торопливо сбегают. Сдвигаются тени, и словно из ниоткуда возле гигантского каменного циферблата возникает высокая фигура Ликлора. Его сильные мускулистые руки вращают циферблат, и в следующий миг сундуки исчезают. «Благодарю тебя, Ликлор!» Принц одаривает стража ворот сияющей улыбкой. «Как поживают твои родные? Малыши все еще устраивают тебе веселую жизнь?» Ликлор открывает рот и издает звук, какого я никогда не слышала ранее резкий и пилищий, в котором, похоже, есть слова. «Ну», — пожимает плечами принц, «как сказал бы отец, дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина». «Посмотри на меня!» Он взмахивает руками, и полы его плаща взлетают парой крыльев. «Я прекрасный пример его воспитания!» «Должно быть, он знает в этом деле толк». Я увлеченно наблюдаю за их разговором. Несмотря на то, что я всегда старалась поддерживать со стражем дружеские отношения, мне и в голову не приходило, что он может быть семейным человеком, э, семейным созданием. Ликлор хмыкает и вновь крутит циферблат, пока тот не останавливается на символе, неприятно смахивающем на один единственный таращащийся глаз. Принц ступает подарку бросив через плечо. «Лоуренс, позаботься о том, чтобы моя новая должница не дала дёру, как только я скроюсь из виду. Жду вас на другой стороне». Лоуренс смеется над словами принца, как над хорошей шуткой. А мне вот совсем не смешно. Ликлор опять поворачивает ферблат, Фигура принца мерцает, становится прозрачной и полностью исчезает. У меня вырывается короткий вздох. От напряжения трудно дышать, но я чувствую облегчение, избавившись ненадолго от неусыпного ока принца. Лоуренс поворачивается ко мне с удивительно ласковой улыбкой. «После вас, мисс!» Делает он рукой, приглашающий жест. Страж уже вращается ферблат, подготавливая ворота. Я делаю глубокий вдох, от предстоящей неизвестности крутит живот. Хоть я и пообещала себе этого не делать, но не выдерживаю, кидаю тоскливый взгляд на дворец. Что я надеюсь увидеть? Лицо и вора в одном из окон провожающего меня взглядом и сожалеющего о моем отбытии из-за Урелиса? Будет ли он сожалеть? Я изо всех сил пыталась не думать об этом. Но воспоминания неумолимо возвращаются. Воспоминания о сильных руках, которые обнимали меня и прижимали к его сердцу. В тот миг меня лишь затапливал ужас от того, что я задыхалась. Теперь же... Я вижу в этих мгновениях близости признание. А было ли оно признанием? Кто их знает, этих Фейри? Кто знает, о чем думал и что чувствовал Ивор? Что замышлял? Может, он видит во мне любимого домашнего питомца, которого предпочел бы держать подле себя, но забудет сразу, как только тот пропадет с глаз. Ликлор привлекает мое внимание громким горловым звуком. Я поворачиваюсь к нему, и он указывает на подготовленные ворота, сжав челюсти и дукарки. «Подождите, мисс Дарлингтон! Пожалуйста, подождите!» Я резко разворачиваюсь. «Мистер Крикл?» Подняв длинную мантию, чтобы она не путалась между ног, по саду бежит старший библиотекарь, шлепая по гравию сандалиями. Он машет чем-то над головой, чем именно в сумерках не видно. Тяжело дыша и кряхтя, Тадеус приближается к нам. Никогда не видела его таким шустрым. Надеюсь, эта пробежка не слишком вымотала его. — Мисс Дарлингтон, — выговаривает Тадеус между тяжелыми вздохами, — я хотел вам отдать это перед уходом. Он протягивает мне предмет, которым махал. Это перо. Большое, красивое, пушистое перо от неведомой мне птицы. Во всяком случае, оно уж точно не из моего мира. Наконечник пера из золота с изящной гравировкой в виде завитков. Я не могу его принять. Отказываюсь я от подарка, одновременно с этим опуская сверток с вещами на землю и осторожно забирая перо из ладони Тадеуса. Вращая его в пальцах, любуюсь цветом, насыщенным и ярким даже в сумерках вечера. Перо — верно собственность библиотеки Аурелиса. Я смотрю, вскинув взгляд в глаза пожилому мужчине. Имеет ли он право отдавать его мне? Тадеус еще не отдышался, поэтому выражение его лица понять сложно. Он мотает головой. Оно принадлежало могущественному магу — мифату. Говорят, сила мифатов с годами накапливается в их перьях и надолго сохраняется в них после смерти владельцев. Если это так, то это перо — один из самых могущественных предметов, которые я когда-либо видел. В таком случае я точно не могу его взять. Торопливо пытаюсь вернуть я перо. Я не из этих, не из мифатов, я не маг. И не имею ни малейшего желания им становиться. Тадеус отталкивает мою руку, заставляя сжать перо в пальцах. Пожалуйста, мисс Дарлингтон, у меня на душе будет спокойнее, если вы возьмете это перо с собой веспру. Уверен, маг, которому оно когда-то принадлежало, Тоже был бы этому рад. Часть меня хочет возразить, но я не успеваю облечь мысли в слова. Прошу прощения, мисс Дарлингтон, возникает у моего плеча Лоуренс, но лучше не заставлять принца ждать. По спине пробегает дрожь. Я смотрю в печальные глаза Тадеуса и смаргиваю набежавшие слезы. Затем, поддавшись порыву, Крепко обнимаю старого библиотекаря. «Спасибо», — шепчу я. Расцепляю руки, разворачиваюсь на пятках и спешу к воротам, на ходу подхватив сверток с вещами. В него же засовываю перо, пряча его в складках платья. Надеюсь, там оно будет в сохранности. Необъяснимое чувство подсказывает, что не следует показывать принцу подарок Таддеуса. По крайней мере, пока. Встав подаркой, я поворачиваюсь лицом к Тадеусу и Лоуренсу. Ликлор начинает вращать циферблат, и воздух вокруг меня мерцает и движется. Я закрываю глаза, снова ощущая кожей порезы от невидимых лезвий. Только на этот раз они проходятся не поверху, а вонзаются глубже. Это болезненнее, нечем я ожидала, и с каждым проходящим мгновением боль лишь усиливается. Я закричала бы, если бы могла, но я не могу ни шелохнуться, ни открыть рта. Принц обманул меня, предал, угодила ли я в тщательно подготовленную ловушку, в которой он может якобы случайно обречь меня на смерть, не нарушая условия моих обязательств. Эта мысль проносится в мозгу во время секундной, мучительной агонии. Затем секунда проходит, и я оказываюсь в мире мрака. Арка ворот исчезла, передо мной темное море, а по обе стороны от меня — скалистый берег. Небеса над головой густо фиолетового сумрачного цвета, присущего близящейся ночи. Они усыпаны невероятным количеством ослепительно ярких звезд. От всего этого сверкающего великолепия кружится голова. Кажется, я могу упасть в эти звезды и унестись в безбрежность космоса. Я поспешно перевожу взгляд на берег. Неподалеку от меня над водой тянется длинный причал, от края до края освещенный круглыми фонарями, которые подвешены на вытянутые жерди, расставленные в десяти футах друг от друга. У причала не видать ни одного сотна, зато есть что-то другое, едва различимое в бледном свете фонаря. Карета. Я хмурюсь. Что? Во имя семерых богов? Ай! Пошатываюсь я от толчка в спину. О, мисс Дарлингтон! Разрывает тишину голос Лоуренса. Он ловит меня за локоть, не давая упасть на колени. «Простите меня ради богов!» Повернувшись к нему, встречаюсь с застенчивой улыбкой. «Я полагал, вы уже отошли на достаточное расстояние, иначе подождал бы еще до перехода. В таких вещах трудновато рассчитать время. За урядность его лица и бодрость голоса должны бы были утешать в данных обстоятельствах. Но, по правде говоря, такой обычный паренек, как Лоуренс, В таком необычном мире, как этот, только усугубляет странность происходящего. Поюжившись, я вежливо отвечаю. Ничего страшного, я сама виновата. Лоуренс этим не спорит. Тогда пойдемте. Он направляется по берегу к причалу. Лоуренс ловко ступает по камням, и я стараюсь идти по его следу. По пути меня тяготит ощущение, что за мной отовсюду. Из разных уголков, расщелин и теней подглядывает множество глаз. Однако, когда я пытаюсь подловить таинственных наблюдателей, никого не обнаруживаю. Какие существа будут обитать в столь пустынном месте? Мисс Дарлингтон! Оторвав взгляд от близлежащих скал, вижу машущего мне впереди Лоуренса. За ним, в самом конце причала, стоит принц. Его лицо затенено широкополой шляпой, зато поза говорит о явном нетерпении. Ускоряя шаг, спешу на причал подальше от острых камней. В сиянии звезд различимы поблескивающие глаза смотрящего на меня принца, но выражение его лица непроницаемо. «Закончила любоваться окрестностями Клара Дарлинг?» Холодно интересуется он. Я отвечаю молчанием, переводя взгляд с него на Лоуренса и обратно. Лоуренс улыбается. Его маска-улыбка — вершина искусства, в котором я пыталась добиться совершенства все последние годы. Принц сужает глаза, но отвечать меня не вынуждает. Хмыкнув, он разворачивается и шагает вдоль причала. Развивающийся плащ и топот сапог не скрывают его медленный шаг. Принц тяжело дышит и ковыляет. Он все еще слаб от какого-то там проклятия, вергающего его в болезненное состояние. Лоуренс предлагает опереться на него, но принц нетерпеливо отмахивается. Я следую за этими двумя, еле удерживаясь от того, чтобы не оглянуться на оставшихся позади среди скал невидимых наблюдателей. Минуя фонари, Мы то выходим на свет, то теряемся в тенях, словно странники между маленькими мирами. Карета в конце причала залита бледным светом фонаря. Она довольно роскошна на вид, черная с серебряной отделкой и достаточно большая, чтобы с комфортом вместить шестерых. Облучок, где сидит возница, тоже поражает размерами. Что же касается самого возницы, Держащего вожжи. Я встаю, как вкопанная, Изумленно моргая. Это тролль, Здоровенный, каменный тролль, С будто выдолбленным молотком лицом. Костюм, сидящий на нем мешком, Висит на массивных плечах. Нелепая шляпа-цилиндр Абсолютно несуразно кренится На куполообразной голове. Поймав мой потрясенный взгляд, тролль широко улыбается, сверкая острыми многогранными зубами, похожими на необработанные драгоценные камни, а затем подмигивает. Я не успеваю оправиться от одного потрясения, как меня огорошиваю другим. В карету впряжены шесть животных, которых я поначалу принимаю за лошадей. Потом одно из них фыркает, привлекая мое внимание. Я осознаю, что это вовсе не лошади. У них слишком длинные шеи и слишком короткие головы. Копыта раздвоенные, как у быков, но это не они. Я таких созданий никогда в жизни не видела. По всему позвоночнику у них торчат шипы, Даже сквозь густую заплетенную гриву длинные змеевидные хвосты заканчиваются наростами, похожими на колючие жало. Один из зверей встряхивает головой и жует удила, обнажая тесно посаженные острые желтые зубы. «Морли ты!» — приводит меня в чувство голос принца. Повернувшись к нему, вижу, что он внимательно наблюдает за моей реакцией, на незнакомых животных. «Мор ли ты?» — повторяет он. «Ходящий во тьме. Полезный навык при данных обстоятельствах». Дав это загадочное объяснение, принц направляется к карете. С запяток спрыгивает фигура и придерживает для него дверь. Еще один тролль, хоть и не такой огромный, как возница, но тоже массивный, неуклюжий, несуразно одетый в лакейскую ливрею с блестящими серебряными эпалетами. Он откидывает подножку и делает неловкий поклон. Кивнув в знак благодарности, принц забирается в карету и скрывается в ее темном чреве. Лоуренс садится в карету следом, передав две ковровые сумки лакею. Тролль поворачивается ко мне — блестя крохотными глазками под тяжелыми каменными надбровными дугами. Я мешкаю, прижимая к груди пожитки. Не хочу приближаться ни к карете, ни к вознице, ни к зверской шестерке. Не знаю, что принц подразумевал под хождением во тьме, и не хочу этого знать, но не могу же я тут вечно. Вздернув подбородок и продолжая судорожно сжимать сверток с вещами, Подхожу к дверце кареты. Игнорируя взгляд каменного лакея, ставлю ногу на откинутую ступеньку. «Нет!» — замораживает меня на месте голос принца. «Твое место на облучке». Я вглядываюсь внутрь кареты и ловлю в тенях злобный блеск его глаз. «Не собираюсь терпеть тебя вблизи весь полет. Забирайся на облучок». Как раз полюбуешься окрестностями. Оттуда вид лучше. Отступив на подгибающихся ногах, смотрю на место рядом с возницей. Я поеду там, бок о бок, с громадным троллем, глядя на ходящих во тьме жутких тварей по пути к далекому берегу, которого отсюда даже не видно? О, боги! Выдыхаю я. На краю сознания всплывает, что принц еще не утвердил свое право на владение моими обязательствами, поэтому подчинение не приносит мне сейчас дискомфорта, однако он может сделать это в любую секунду, чего мне совсем не хочется. Проглотив застрявший в горле ругательство, иду к переду кареты. К облучку ведут маленькие перекладины, несообразно мелкие, для здоровенного возницы, ожидающего меня наверху. Он с усмешкой смотрит на меня из-под поля своей шляпы. «Хар-рор-турк?» Я подпрыгиваю от неожиданности. Рядом обнаруживается лакей. Тролль тянет руки к моему свертку, и я неохотно его отдаю. Затем, вытерев потной ладони аюбку, юбку, карабкаюсь по маленьким опорам на облучок. Возница вежливо сдвигается, и тем не менее я едва умещаюсь на освободившемся крохотном пространстве. Боги Всевышние, меня задолго до конца пути насмерть раздавит тролль. Заняв место, цепляюсь двумя руками за край сиденья и наклоняюсь в противоположную от тролля сторону. «Уже спина болит! Будет чудо!» Если после поездки я не останусь скрюченной на всю жизнь. Закрепив багаж на крыше кареты, лакей запрыгивает на запятки. Тролли обмениваются рычащими словами. «Ярк! Ярк!» — восклицает возница, тряхнув поводьями. «Морлиты трогаются с места». Сердце испугано ухает вниз, когда жуткие создания ступают с причала прямо в пустоту над водой. Долгое мгновение сознанию прямо твердит: мы упадем, рухнем, кубарем, свалимся вниз. Но этого не происходит. Карета плавно движется, Морлиты и цокают раздвоенными копытами почему-то совершенно неразличимому. Еще одно понукание ярк-ярк. Со щелчком хлыста и животные переходят на быструю рысь вверх по крутому невидимому склону. Вскоре мы оказываемся в добрых пятидесяти футах над водой. Я зажмуриваюсь, пытаясь удержать внутри содержимое желудка. Остро ощущается неожиданно теплый бок тролля. Как кто-то столь каменистый может быть столь горячим, В нем будто течет расплавленная кровь. Может, так оно и есть? Я ничегошеньки не знаю о троллях. Спустя время осмеливаюсь приоткрыть глаза и взглянуть вдаль через покачивающиеся головы Морлитов Там виднеется земля? Это Веспра или какой-то другой Умбрийский остров? Мне это неизвестно. Как-то было недоизучение этой части Эледрии. Я же не думала, что когда-нибудь ее увижу. Чтобы ненароком не глянуть вниз, я устремляю взор в пестрящее звездами небо. Пурпурную необъятность над головой, словно вуалью, покрывают перистые облака. Привыкну ли я к этим вечным сумеркам, как когда-то привыкла к неприходящему солнечному свету Аурелиса? Мысль о жизни в постоянном мраке угнетает. Я снова прикрываю глаза, склоняю голову и пытаюсь найти слова для молитвы. Ничего не идет на ум. Я даже не могу решить, к какому Богу обратиться. В голове отдается резкий, но ровный стук копыт. Он уносит меня в бессмысленное забытье, где не нужно ни о чем думать, где я едва ли что-то чувствую. Я просто существую и просуществую так до самого дальнего края водного пространства, которое мы пересекаем, пока впервые не увижу Веспру и не столкнусь с новыми реалиями моей жизни. Небеса разрывает пронзительный крик. Возница рычит сквозь зубы. Рор-тро-дра! рыкает он. Звучит как ругательство. Выплюнутая сквозь его многокранные зубы, пригнувшись с опаской, вглядываюсь в небо. Сначала вижу только облака и звезды, затем замечаю скопление облаков, которые темнее и плотнее других, и клонятся как-то странно, поворачивая к нам. Снова раздается крик, только в этот раз многоголосый. Кричит целая стая. Что это? Ахаю я. Больше я ничего не успеваю спросить. Стая спускается к нам и окружает карету темным облаком хлопающих крыльев, сверкающих когтей и щелкающих клювов. Морлиты прорываются сквозь это визжащее облако, ревя и всхрапывая, вставая на дыбы и брыкаясь копытами. В глазах их бушует огонь, а раздвоенные копыта высекают искры. Возница, встав, размахивает руками, острый как бритва когти лишь царапают его каменную кожу, не в силах ее распороть. Ему ничего не грозит. сквозь охвативший меня ужас, я не сразу осознаю, что тролль пытается защитить меня. Что-то задевает плечо. Я опускаю взгляд и вижу существо размером с летучую мышь с черными перьевыми крыльями телом сгорбленного старика, огромными выпученными глазами и изогнутыми змеиными клыками. Эти клыки вонзились мне в плечо, разодрав все слои одежды. Вскрикнув, я на отмаж бью гада кулаком. Тот кувырком летит вниз, разрываемый плащ. За пострадавшее плечо тут же хватается его собрат. Я не успеваю среагировать. На меня бросается сразу куча крылатых тварей вцепляясь в одежду и в волосы, впиваясь острыми когтями в кожу. Эта стая сдергивает меня с сиденья и поднимает высоко в небо. Я окружена злобными мордочками и молотящими воздух крыльями. Одной рукой прикрываю лицо, защищая глаза от когтей. Но ни руку, ни шею, ни спину, ни ноги мне не защитить». Мое тело рвут когти и клыки. Текущая из ран кровь пропитывает одежду. Меня кромсают заживо. Я кричу, дерусь, активно дергаюсь. Верчусь, отчаянно пытаясь вырваться из когтей маленьких чудовищ, зная, что если удастся освободиться, то меня ждет всего лишь смерть от падения с высоты в море. Любая смерть лучше этой. Я снова кричу. Испуганно и беспомощно. Темноту озаряет вспышка света, Яркого, сияющего света. Мощная и жгучая магия Бьет в стаю крылатых уродцев Лучевыми потоками. Еще мгновение я вешу в лапах тех, Кто не может высвободить когти из ткани, И смотрю в лицо. Золотое, сияющее, Озаренное магией лицо. Принц поднимается в вихре света, принявшего за его плечами форму крыльев. Он вытягивает руку, выстреливая в стаю еще одним лучом света, ослепляя меня, но избавляя от последних чудовищ. Те удирают во тьму, а я падаю. Я падаю, падаю, падаю. Воздух лещет по щекам, по изодранным рукам и ногам. Это почти приятно. Приятно сознавать, что все вот-вот закончится. Когда от удара о воду переломаются кости, и я погружусь в морскую пучину, я умру, и меня перестанет терзать боль от множества глубоких порезов. Не будет больше ни страха за будущее, ни десяти лет порабощения, все будет кончено. Прямо над собой я вижу принца, рассекающего воздух мощными световыми крыльями, несущегося ко мне. Я смотрю ему в глаза какого-то Странного, потустороннего цвета. А он и правда красив, — мелькает мысль. Затем приближается тьма, и я ударяюсь о подушки. Я подскакиваю, судорожно крича, Неуклюже взмахиваю руками и падаю, правда, с небольшой высоты. Грохнувшись на узкую полоску пола, Смотрю на свои руки, очень бледные в свете висящего над головой, Единственного фонаря. «Тише, тише, мисс Дарлингтон!» Успокаивающе звучит в ушах голос Лоуренса. «Тише, все хорошо!» «Мои руки, они должны быть изодраны в клочья. Крылатые чудовища сдирали кожу вместе с кусками плоти почти до самых костей. Но руки целы, и на коже нет даже мелких царапин. Болезненно выдохнув, с трудом заполняю легким новым глотком воздуха. Я падала. Падала ведь. И должна была насмерть разбиться. А теперь я внутри кареты. Да что происходит-то? Принц запретил мне садиться в карету. Это я помню совершенно отчетливо. Он отправил меня на блучок соседствовать с троллем, а потом на нас напали. Мои плечи сжимают теплые руки. Вздрогнув, я смотрю в вытянутое веснущатое лицо Лоуренса. Он улыбается. «Поднимайтесь, мисс Дарлингтон. Давайте я помогу вам вернуться на сиденье». Меня так трясет, что, кажется, я рассыплюсь на тысячи осколков. С помощью Лоуренса я сажусь на противоположное от него сиденье. Над головой... Раскачивается маленький круглый фонарь. В его свете я вижу расположившегося напротив принца. Он сидит, обмякнув, сутулившись, свесив голову набок. Можно было бы подумать, что он спит. Вот только лицо у него серое и покрыто испариной.